Сфиактисты Савишны за сватанье такую при мне пановщину сочинила, что я хотел послать за квартальным, ругательски разругались. Меня только хвалит, на днях денег хотела дать взаймы. Вы лучше не ходите, ей Богу если не высечет, так непременно прибьет. И на свадьбу, говорит, не поеду, знать их не буду, на нищий, говорит, женится, по миру пойдут когда у вас свадьба-то? Скоро. Меня в шофера возьмите. Извольте. Смотрите же. А я новый фрак себе шью. Вчера пятьсот рублей выиграл у Бахтиарова. У вас есть ли деньги-то на свадьбу? А то я, пожалуй, дам займы. Какой славный малый Бахтиаров. Чудо просто, а не человек. От вас просто он в восторге. Напишите, пожалуйста, Лизита, чтобы приехала. Меня-то она не послушает. Прощайте. Я сегодня вечером приеду к Кураеву. Я правда с ним мало знаком, да ничего. Так мол и так. Честь имею рекомендоваться. Влюблена в вас невеста. Я не знаю. Кто же знает? Славная вам будет теперь жизнь. Прощайте. Мне надобно еще к Бахтиарову. К матушке не заходить? Отчего она меня никогда не узнает? От того, что вы редко бываете. Некогда, братец, ей-богу некогда. Прощайте, напишите к Лизе-то. Я нарочно за этим приезжал к вам. Прощайте, вечером увидимся. По отъезде Масурова Павел начал одеваться. Туалетом своим в этот раз он занимался еще более, чем перед поездкой в собрание. Раз пять заставлял он цирюльника перевивать свои волосы и все-таки остался недоволен. Фрак свой он назвал мерзейшим фраком, а про жилеты говорить нечего. Даже самого себя Павел назвал неопрятным дураком, который в Москве не умел завестись порядочным платьем часов часу в двенадцатом он был готов, но доложили о приезде Владимира Андреевича. Павел сконфузился. Ему совестно было принять будущего тестя в своем доме, который, конечно, ни в каком отношении не мог равняться с аристократическим домом Кураевых. И поэтому он встретил гостя с озабоченным лицом. Что касается до Владимира Андреевича, то он вошел, как надобно было ожидать, с прилично важным видом. Сначала объявил, что он желал сам быть у него, с тем, чтобы поклониться ему от всего своего семейства и по преимуществу от невесты, которая будто бы уже ожидает его с восьми часов утра. А потом, спрося Павла о матери и услышав, что она заснула, умолял не беспокоить ее, а вслед за тем он заговорил, и о других предметах, коснувшись слегка того, что у него дорогой зашалила необыкновенно злая в упряжке пристежная, и незаметно перешел к дому Павла. У Бешметьева был свой дом. «Теплый должно быть домик», заметил Владимир Андреевич. «Впрочем, все-таки вам надобно сделать небольшие поправки. Вы извините меня, я по праву будущего тестя «Желал бы дать вам в этом отношении маленький совет». «Мне очень приятно», — отвечал Павел. «Иначе я и не думаю. Я советовал бы вам, так как уже теперь штукатурить некогда, попросту обить французскими обоями. Это будет недорого и красиво». «Я сделаю». «Да, ну уж и мебель надобна другую». После покойного Калинина продается отличнейшая мебель, решительно за бездельицу. Отдадут за какие-нибудь рублей девятьсот на две комнаты, на спальную и гостиную. В первой вся мебель без дерева, обита малиновым бараканом, с черными стальными пуговицами. Прелесть, просто прелесть. Подушки все эластик, эластик-то неимоверный красного дерева трюмо с двумя бронзовыми бра, необыкновенного искусства. А для гостиной все орех – самой утонченной нежности в работе.